Макс настоял на том, чтобы выпить по чашечке кофе в кафе под яркими красными парусиновыми тентами на берегу канала напротив Риальто. «Я не знала, что вы возвращаетесь сегодня», — призналась Линнет. Сеньора Фредди не говорила мне, что вы звонили». А я и не звонил, хотя обычно делаю это. Просто образовалось окно в моем расписании, и был подходящий рейс. «Тетя Дина сказала мне, что вы повели Косиму в танцевальный класс, и я подумал, что где-нибудь здесь встречу вас». Лена старалась не думать ни о его расписании, ни о его делах. Она старалась не вспоминать те мгновения на мосту Реальта, когда неведомые силы лишили ее дыхания. «Это плод моего воображения, не более», — настойчиво твердила она себе. «Кажется, вы много путешествуете по Европе», — заметила она, не сумев скрыть легкой нотки осуждения. Он холодно улыбнулся. «Я интернационален в полном смысле этого слова, как и большинство людей моего круга. Ветви нашего генеалогического дерева простираются от Испании до Австрии. Я получил образование во Франции и Германии». В дополнение к тому, что недолго учился в Англии. Не будьте провинциальной, Линет. Пруд шире, чем вам кажется. Она задохнулась от возмущения. «Провинциально я?» — взорвалась она. «Я сама собиралась учиться в Италии. А что может быть более интернациональным, чем мир музыки?» «Тогда вы должны немного понимать меня», — ответил он невозмутимо. «Допивайте кофе и пойдем забирать Косиму». Линнет хотела заметить, что учиться или работать за границей — это одно, а вращаться в обществе совсем другое. «Где был Макс, когда Джоанна прятала свое разбитое сердце в Эрнхолле?» «Хо!» Он катается на лыжах в Аль-де-Серри или Сент-Морице. Или, если снега уже нет, нет сомнений, что он в Аспене, Колорадо, — озлобленно говорила Джоанна. Надо быстро бегать, чтобы угнаться за Максом. Но разумно ли обнаруживать, что ей что-то известное о его жизни после столь краткого знакомства? И она сказала только... Э, — Я вижу, что Кэсси скучает, когда вас нет. Он недовольно взглянул на нее. — Я тоже. Но ей нельзя путешествовать вместе со мной. Это вы должны признать. — Да, конечно, — неохотно согласилась она. Ее щеки горели. Совершенно незачем Кэсси знакомиться с некоторыми сторонами жизни ее отца. И Линнет изумляла, что он не протестует, а признает это открыто. Легкое изумление отразилось и на его лице, в приподнятой брови и изгибе верхней губы. «Интересно, что вы ходите вокруг да около, и что хотите, правда, безуспешно сказать мне?» Холодно поинтересовался он. Линат задохнулась от возмущения. Что она хочет сказать? Вечно спешить куда-то, все подчинять своему влечению и одновременно быть родителем? Даже если потом она сразу же повернется и уйдет, и никогда больше его не увидит, может ли она завести об этом разговор с Максом Дианджелли, который стоял и смотрел на нее с таким высокомерием и почти угрозой в уже не голубых глазах. Он посоветует ей заниматься своим делом и не лезть в его жизнь, которая целиком и полностью принадлежит ему. После этого ей останется только умереть на месте от стыда. «Было бы лучше, если бы вы могли...» «Больше времени проводить в Венеции», — предположила она, набравшись смелости и ожидая, что на ее голову обрушится его гнев. Он же просто пожал плечами. «Это невозможно». Вот все, что он сказал. Совершенно ясно и окончательно. И быстро пошел дальше. Так что Лина почти бежала, чтобы не отстать от него. Весь его вид говорил о том, что разговор окончен. Едва не успели дойти до школы танцев, как на улицу высыпали дети. «Папа!» — Кэсси бросилась к отцу и лишь после объятий сказала ему со взрослым упреком. «Очень нехорошо было с твоей стороны пригласить Линнет в гости, а самому ехать. Но я же знал!» что ты и тетя Дина будете внимательны к ней, малышка, — возразил он. — Да, конечно. Мы хорошо провели время. Кэсси втиснулась между ними. — Мы много гуляли и катались на лодке. И еще Линнет привезла из Англии чудесные книжки. — Книжки? Он вопросительно посмотрел на Линнет поверх головы Кэсси. И она нервно ответила. — Это мои старые детские книги. Я думала, что Кэсси они понравятся. Винни-Пух и еще некоторые. Она почувствовала его осуждение и не удивилась, когда услышала. «Очень хорошо, но впредь я хотел бы, чтобы вы спрашивали меня или в мое отсутствие сеньору Фредди о том, что читать ребенку». Это был выговор, и Лина опять разозлилась. О книгах она подумала в последнюю минуту, но была рада тому, что взяла их, когда увидела, как беден здесь выбор детских английских книг. «У Кэсси мало английских книг», — возразила она в свою защиту. «Да?» На его лице отразилось легкое недовольство, Ей показалось, что она уловила насмешливую нотку в его ответе. Я должен был предусмотреть это. Моя жена почти ничего не читала, кроме журналов мод. Мы должны восполнить этот пробел. Он разговаривал с ней так, как будто она уже дала согласие остаться. Он воспринимал это. Как должное. Ему и в голову не приходило, что что-то в мире может происходить вразрез с его желаниями. Теоретически она могла уехать, но Лина чувствовала, что ее покинули воля и способность действовать. Ее растущая привязанность к Эссе, очарование Венеции и кафавориты поймали ее в своей сети. И он знал что так случится, будь он проклят. Этим вечером, после того, как Кэсси отправилась спать, Линнет ужинала с Максом и Диной в большой гостиной, высокие окна которой выходили на канал. Свет люстр отражался в покачивающейся серебристой воде снаружи. Внутри горели серебряные канделябры, Сияло полированное дерево, мерцало чудесное венецианское стекло, которое казалось слишком драгоценным, чтобы им пользоваться, сверкала серебряная посуда. Макс выглядел неотразимо в своем темно-голубом бархатном пиджаке, как всегда безукоризненно сшитом. Манжеты его белой батистовой рубашки лишь слегка выглядывали из рукавов. В нем идеально сочетались черты его многочисленных предков. Светлые глаза, возможно, унаследовал от австрияков, но с уверенностью можно было сказать, что чувственный рот выразительные руки были чисто итальянскими. Она из-под тишка рассматривала его, надеясь, что он этого не заметит. Он наливал аперитив, и каким-то образом почувствовал ее осторожный, оценивающий взгляд. «Вы тоже очаровательны сегодня?» заметил он, с сприветший Линнет в ярость доверительной усмешкой. Он намекал, что она рассматривает его с восхищением, тем самым утверждая, что ни одна женщина не может устоять перед ним. Говорить вслух? А ее предполагаемом восхищении было нечестно. Это было рассчитано на то, чтобы привести ее в замешательство. Я просто думала о том, как бы вы выглядели на сцене приема в травиате. Пояснила она, совершенно забыв о том, что каждый раз, когда она пыталась одержать над ним верх, он преуспевал в этом значительно лучше. Он рассмеялся. Для того, чтобы сыграть Виолетту, вы должны быть несколько старше. По-моему, суть там в том, что молодой человек увлекается опытной женщиной старше его. Я могу скорее представить вас в роли Мими в Богеме, молодой, невинной и одинокой в безнравственном городе. Сжав пальцы в кулаки, Линна боролась с желанием отомстить которые она не знала, как лучше выразить. «Я не так неопытна и беззащитна, как вам кажется», отпарировала она тихим, но полным ярости голосом. «Нет, я уверен, что у певчей птички острые коготки», ласково возразил он. «Я говорю только о внешности, и, как я уже сказал, Вы прекрасно выглядите. Он уже дважды сообщил ей, что считает ее наивной, а затем тем же тоном отпустил ей комплимент. Может быть, именно эта его тактика всегда покоряла женщин, и Джоанну в том числе. Но зачем терять время с ней? Или он просто не может удержаться? Может быть, он делает это неосознанно? автоматически, словно подчиняясь рефлексу. «Вы, кажется, говорили об опере?» — спросила Дина, возвращаясь от двери, где беседовала с Джанни по какому-то поводу. Линнет знала, что Дина любила оперу. За последние две недели они несколько раз с интересом обсуждали эту тему. «Линнет, скажите, пожалуйста, какую партию?» Вам хотелось бы спеть. Линна-то владел демон отрицания. Она готова была все делать на зло. Долгим взглядом, из-под опущенных ресниц, она посмотрела на Макса. «Кармен!» — сдержанно проговорила она. Он разглядывал ее настойчиво и задумчиво. Было видно, что он едва сдерживал смех. Но надо отдать ему должное. Не дал ему вырваться. Он просто посмотрел на Линнет, тоненькую и воздушную, в шелковом зеленом платье и высоко зачесанными бледно-золотыми волосами. Отблески пламени свечи играли на ее полупрозрачной коже англичанки и отражались в опалово-серых глазах. «Кармен!» Повторил он, как бы воссоздавая воображение образ страстной, суеверной, черноволосой цыганки, которая доводила мужчин до дикой страсти и была убита бывшим любовником в порыве ревности. По-моему, это было бы весьма оригинальным распределением ролей. Вы вправе так думать, но внешность бывает обманчивой. «Вы не слышали, как я пою?» — спокойно заметила она. Смех в его глазах погас. Вместо него мелькнуло сожаление, и снова она почувствовала, как у нее перехватило дыхание. «Очень жаль», — сказал он. «Но, возможно, когда-нибудь я получу это удовольствие». Дина бессознательно разрядила обстановку, которая становилась все напряженней, что было совершенно непереносимо для Линнет. «Да, Макс, когда Лина станет знаменитостью, мы будем гордиться, что она была гостьей в нашем доме», жизнерадостно сказала она. «Ну, а теперь прошу к столу. Обед готов». Для Линнет казалось невозможным сидеть, есть и не осознавать, Постоянное присутствие Макса. Она с трудом сосредоточилась на превосходной рыбной поклепке, приготовленной из разнообразной свежей рыбы, которую им подали как первое блюдо. Макс сидел во главе стола с Диной по правую руку и Линот по левую и свободно беседовал, взяв на себя обязанность Джанни наливать вино в бокалы. Он превосходно играл роль хозяина, рассказывал о городе и его достопримечательностях. Этот разговор мог увлечь любого. То, что Линнат не чувствовала себя свободно, было следствием его неизменного обаяния и все возрастающего влияния на нее. Она старалась отдать должное обеду. Еда в кафаварите всегда была превосходная. Например, поданная свинина, приготовленная в молоке и посыпанная укропом, запеченные персики, сыр и превосходные свежие фрукты. «Ты не голодна сегодня?» — обеспокоенно спросила Дина, заметив отсутствие аппетита у Линад. «Прошу прощения. Я, кажется, переела мороженого», — извинилась она, избегая смотреть на Макса в то же время понимая, что он не верит ее объяснениям. Она заметила взгляд, которым обменялись Макс и тетя в конце обеда. Потом Дина поднялась и сказала, «Мне нужно написать несколько писем, так что я желаю вам спокойной ночи, а кофе я выпью в своей комнате». Было очевидно, что она придумала этот предлог чтобы оставить их с Максом наедине, и дрожь пробежала по телу Линнет. Она обнаружила, что ей было значительно легче, когда не все его внимание было направлено исключительно на нее. Без присутствия третьего человека она почувствовала себя такой беззащитной, что готова была умолять Джанни не исчезать после того, как он приготовит кофе но слуга был отлично вышкален и не оставался там, где в его присутствии не было необходимости. Макс поднялся, подошел к окнам и распахнул их, впуская в комнату теплую ночь и лунный свет. Он повернулся к ней, высокий и властный, от пламени свечей странные тени плясали на его лице. Линат сидела очень тихо, как антилопа, наблюдающая за подкрадывающимся тигром и боящаяся пошевелиться, чтобы не привлечь внимание хищника. «Но Линат», — сказал он, — ее имя в его устах всколыхнуло все ее чувства. «Довольны ли вы тем, как провели две недели в ка Очень. Честно призналась она, все были очень добры ко мне, и было невозможно не полюбить Кэсси. Это совершенно естественно, заметил он вскользь. Итак, вы готовы подписать контракт? В его голосе слышалась полнейшая уверенность в этом. И Линнет стало интересно. А приходило ли ему в голову, что она может ответить нет? Эссе она нравится. Его устраивает то, что она останется с ней, вот и все. Лина взглянула на него, ее опять охватило чувство, которое преследовало ее с момента первого посещения этого дома, чувство зависимости, безволия, ощущение, что она пленница. Никогда раньше она не чувствовала этого и теперь знала, что в этом виноват. Не дом. А он, он был той силой, которая мощно воздействовала на нее. — Я... я не знаю, — начала она. — Я думаю, вы знаете. Спокойно, без эмоций, — возразил он. — Я видел вас Косимой. Я вижу, что ваше воображение захвачено Венецией. Вы останетесь, Линнет. Завтра в девять будьте в моем кабинете, Чтобы подписать контракт. Джанни проводит вас до моего кабинета. Ну а теперь еще немного кофе. Лена туставилась на него, словно загипнотизированная. Она была не в силах протестовать, потому что знала, что он прав. Она действительно останется. Причины, которые он назвал, существовали. Но это была лишь Половина правды. Как она могла уйти из кафавориты, когда она была очарована? Очарована им? Джоанна приехала сюда на семь лет раньше, потому что была влюблена в этого человека. И хотя было бы несправедливо утверждать, что он убил ее? Тем не менее, она умерла из-за него. Линад знала это, и хотя она про себя осудила Макса Дианджели, ее непокорные чувства не хотели ее слушаться. Она была очарована им. Лежа ночью без сна, слушая плеск воды и бой часов, она уже не понимала, кого больше презирает, его или себя.